На другом конце полушария совсем ошалела Раша. Бесконечные женщины с баулами-чемоданами, чуть ли не с узелками, топтались в затылок друг другу возле разнообразных посольств. Общение с отдельными особами п о п а р а ц ц и не радовало. В один голос женщины выли. Хоть пески, хоть Алжир, хоть Таиланд, только прочь от здешних избранников, подальше от пьяных рожь. Их всеобщее помешательство от одной лишь угаровской речи сбило с толку безмятежных прежде сексологов. Оптимисты в недалеком Кремле бодрились. Пусть валят, куда их девать. Однако правительственные чинуши с тоской проверяли сводки. От разбегавшихся в Новую Каледонию и Папуа Новую Гвинею вальцовщицы швей на глазах пустела Иванова. Срочный съезд ясновидящих, гора Белуха, Алтай — Не сомневался. Произнесен был в злосчастной той передаче «Устами ведьмы» пароль, и гипноз состоялся. Машку кинулись было судить, однако целая рать адвокатов по первому щелчку бабьих пальцев тотчас сбежалась к ее трону и затем понеслась по стране. Аргументы всех потрясли. Не только магиканки скособоченных деревень, в которых трава и кусты Вели наступление на последние избы Но каждая вторая из опрошенных горожанок И без Машкиного призыва, пусть и в мечтах Готовилась сменить Тверское, Калужское, Орловское, Серпуховское бытье На занюханное п о э р т а р и к а Равнодушными к мониторингу остались старухи Философски торопящиеся на ближний погост Обитатели домов для душевнобольных да одна н а м е р т в а прилепившаяся к нефтяной трубе, сибирская губернаторша. Вдоволь по любви наревевшись, двух мачо искали надежные люди, ч т о б усыпив, доставить в Москву, но перепуганные братцы-турки навсегда растворились в горах. Сама Угарова от тумана наконец-то избавилась. Вновь в комнатах, приунывшей ненадолго б а ш н и замелькал, «Духовник с Никиты». Покаяние грешницы было бурным. Священника вместе с его вполне предсказуемым нервным срывом в конце концов приютил невозмутимый склиф. Помолившись еще неделю, показалась баба в зале. Измочаленный ревностью князь наконец-то допущен был до перчатки. Первый канал вновь явил стране лицо героини, издевательски обратившаяся теперь уже к ее меньшей части. Так вам пентюхам и надо. Меньшая часть, ошалев от подобной наглости, отпала от телевизоров. Королева вопили бабы. Пресса у котельнического подъезда теперь дневала и ночевала. Словно собака-кость, жадно хватала она о Машке любую жалкую новость. Кроме Рейтера и Аль-Джазиры, возле входа топтался и целый орден мужей, жены которых в это время азартно ублажали арабов и негров. Разбрызгивая по всей яузе слюни, гневно клялись заговорщики извести не только проклятую тварь, но и ее прижитое от всяких евреев потомства. Содержание трепещущих баннеров приводило в смущение даже самых бывалых, Спартаковских субпортеров. На последний этаж высотки Нацелился рупорный хор, Днем и ночью скандируя «Сука!». Вопли сводили с ума Обитателей прежней эпохи, Но у Гарова лишь поплевывала. Спускаясь временами Все тот же собственный лифт К мужьям-патриотам, Заблаговременно оттесненным охраной К бордюру, Погружаясь в припаркованный бентли, который заботливо отмывали незадолго до этого от куриных желтков, вспоминала она оппонентов. Разгоните-ка быдло. После огненной пляски добротных подкованных берцев на асфальте всякий раз оставалась окрошка из гневных плакатов и втесавшихся в профессиональные ряды пикетчиков добродушных зевак. С другой стороны тротуара, а также на набережной толпа феминисток Встречала разгон хулителей чуть ли не троекратным ура. Перед тем, как отбыть в Домодедово счастливой о б л а д а т е л ь н и ц ы добытых виз, н и п а Мавритания, б у р к и н а ф а с о